Никс. Маленькая деталь, которая постоянно царапала сознание Никса, это то, как описывали внешность медоедки, и дело даже не в меняющейся прическе и цвете волос, которые так легко было сменить при помощи парика, а в чертах лица. Описывали то греческий нос, то нос с горбинкой, брови то в разлет, то домиком, то прямые. То пухлые губы, то тонкие, то опущенные уголки глаз, то раскосые. В рапортах говорилось будто о разных нарушительницах спокойствия, которых объединяло лишь одно – рост и хрупкое телосложение. Сначала Никс подумал, что это просто ошибка восприятия, однако именно в момент получения сигнала выключения камер в городе, точь точка когда медоедка выходит на разборке песца осенило. Люди до сих пор не шили эти происшествия вместе не потому, что не знали отличительных черт поведения медоедки, а потому, что видели будто разных людей. Ни один человек не способен через две недели выглядеть совершенно по-иному, с другим носом, губами и разрезом глаз. Зато оборотень может, два дня и все зажило, будто с таким личиком родился». Все эти сутки ожидания Никс сидел в машине с ноутбуком на коленях, готовый в любой момент к действиям. А в том, что медоедка просто не удержится от соблазна выпендриться перед новой подружкой, он не сомневался. Несмотря на скупость данных, писец составил психологический портрет и модель поведения. Отбитая одиночка с дефицитом внимания. Так зачем ей Кира? Тень уверял, что оборотницу подорвал от несправедливой ситуации, и Никс хвостом мог поручиться, что она немедленно устроит расправу. Вот только где и кто будет жертвой? Коллекторы, бывший муж или сам писец? Никс сам с удовольствием расправился бы со вторым, но сейчас было куда главнее найти неженку. Стоило подумать о ранимом взгляде девушки, как он потер висок. В голове штормило от сдерживаемых чувств, От желания бежать по следу, а не сидеть в ожидании чуда. Никс понимал, что он может носиться по городу, как угорелый, гонять на машине в поисках следа, выйти на луну с крыши воскреба ломая голову, в какой части города искать свою истину. Но в нынешних условиях было куда результативнее ждать сигнала. Все сети раскинуты, осталось дождаться движения рыбы в них. И вот, когда на полицейской волне раздался запрос о подкреплении для усмирения двух блондинистых дебаширок, которые прокатили на капоте мужика, Никс взрывел мотором машины и погнал по улицам. Песец понимал, что такая дерзкая оборотница не зря до сих пор жива с подобным поведением. Никса скручивало предчувствие, что если он не успеет, то все выйдет из-под контроля. Время – решающий фактор. Иногда секунда может отделять победу от поражения, жизнь от смерти. Песец, как никто, знал это. А еще он на своей шкуре испытал, что слово – усложняющий фактор. Иногда оно забирает драгоценные секунды, но его невозможно игнорировать. Никс нарушил все правила дорожного движения, но успел к самой развязке. Увидел, как царапает бока ледяную дорогу мужик, как к нему вылетают служители порядка. Ветер даже принес счастливый смех неженки из улюпетывающей машины. Но почему-то не запах. А еще писец услышал. «Вы пострадали? Можете встать? Знаете нападавших?» Полицейские подбежали поднимать страдальца. Мужчина встал, отряхиваясь, и писец спился в него взглядом, чувствуя невероятную ненависть к этому отбросу. Козла так перекосила от злобы, что он стал походить больше на черта, чем на человека. Изо рта посыпались яростные гадости. «Еще как знаю, эта долбанная уродка, моя бывшая жена! Зафиксируем все тяжкие, я заплачу! Это психованное, больше никогда у меня из дурки не выйдет!» И песец резко надавил на газ, понимая, что вы просто не в силах оставить такую угрозу неженке в свободном плавании. Он остановился прямо посреди дороги, рядом с троицей, и опустил солнцезащитный козырек. Ага, а вот и Ксива. Подделка, но не отличить от оригинала. Пожалуй, даже качественнее. Песец вышел, важно поправил пальто и уверенно хлопнул дверью. Быстрым шагом подошел к двум полицейским и одному козлу. Достал к сиву безопасника и уверенно посмотрел на жертву. — Это мой... — Наши вам сообщат, как оформить, — просто сказал Никс, и кивком голову указал козлу на машину. — Садись. Ожидаемо два полицейских сосредоточенно нахмурились и кивнули. А вот с бывшим все было не так просто. — Зачем? Куда? Кто вы? — Вы же бывший мушкиры. — Она проходит по делу, вы должны проехать со мной. Никс стоило больших усилий говорить отстраненно, хотя раньше с ледяной физиономией у него проблем не было. А тут так и хотелось вырвать зубами язык подонка с корнем, прямо с гортанью. А, я так и знал, что у этой дуры ничем хорошим жизнь не кончится. Козел запрыгнул в салон, и писец сел за руль. писец сел за руль всей его жизни, придурок продолжал. Вы же знаете, что она стоит на учете в дурке. Этот урод собирался орать это на каждом углу, изо рта несет, как и из выгребной ямы. Никс дал по газам, набирая на телефоне Макса. «Рядом?» Спросил, только зная, что тот понял без лишних слов. «Триста метров от тебя, на юго-восток». «Понял, стой там». Бесец набрал заместителя командира своей команды. «Все на местах?» «Да, движемся согласно плану. Сомкнем кольцо через пять минут». «Отлично». Никс очень надеялся, что минуты, которые он потеряет, не окажутся критическими. «Куда вы меня везете?» Высунул голову между сиденьями, урод из уродов. И песец ударом локтя нокаутировал придурка так, что тот потерял сознание. Багажника песца на этого козла как раз хватит.